Есть в дружбе Счастье оголтелое Из судорогобуйных чувств Огонь растапливает тело Как стеариновую свечу Возлюбленный мой Дай мне руки Я по-иному не привык Хочу мыть их в час разлуки Желтой пеной головы Ах, Толя, Толя Ты ли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 Средь трепетных и юных Ты был всех